Глава двадцать вторая. Диана. Челтнем. 1922 год. Дуглас редко заходит ко мне в комнату, но сегодня зашел, и я теряюсь в догадках. Все это не просто так. Должно быть, он собрался поговорить со мной о Грейнже. Я полна решимости сохранять максимально возможное спокойствие, чтобы не давать ему повода удалить меня из дому, На меня охватывает волнение, и я начинаю ходить взад-вперёд. Я говорил с Симоной, объявляя тон. Я вдруг замечаю, как сильно он сутулится. Он и прежде несколько горбился из-за высокого роста, однако сейчас это начало бросаться в глаза. И что? спрашиваю я. Похоже, и она считает, что дальнейшее пребывание здесь не принесёт тебе ничего хорошего. Я застываю на месте. Мне сдавливает грудь. Я не поеду в Грэндж. Он хмурится. Диана, не смотри на меня так сердито. Я понимаю твоё нежелание покидать этот дом, но боюсь, дорогая, что Симона права. Дальнейшее пребывание здесь никак не улучшает твоего самочувствия. Я улавливаю запах куркумы и апельсина, исходящий от его кожи. Смотрю на его красивые глубокие глаза за стеклами очков, и лицо когда-то дорогое для меня. Смотрю и молчу. Зачем давать ему лишний повод? И на Аннабель твое присутствие действует не лучшим образом. Он умолкает. «Знаю, ты страдаешь, но и она тоже страдает. Не хочу показаться жестоким, но вынужден спросить, понимаешь ли ты, что она тебя боится?» Дочь требует, чтобы на ночь дверь ее комнаты запиралась. Иногда, чтобы ее успокоить, мне приходится сидеть у ее постели. «Почему?» — спрашиваю я, шокированная услышанным. «Дорогая, по-моему, ты сама знаешь причину. Она пугается, когда ты будешь ее посреди ночи и обрушиваешь на ее голову очередную сумасбродную идею». «Я просто думала, что будет неплохо прогуляться по саду и набрать цветов». Это самое последнее, чем ты ее напугала. А сколько было таких случаев? Дорогая, ей всего девять лет. Твое поведение настолько ее страшит, что она боится спать. Наш замечательный ребенок превращается в неврастеничку. И это никуда не годится, ты должна понимать. Мне жжет глаза, поскольку я знаю, это правда. Я видела беспомощное и испуганное лицо дочери, и оно перепугало и меня». Так дальше продолжаться не может. Если дочь слышит, как днём ты ходишь по дому, она прячется, стараясь не издавать ни звука. Я закрываю лицо руками, не желая видеть его лицо. Недалее, как на прошлой неделе, миссис Уилькс нашла её в хозяйственной кладовке. Замок заклинило, девочка не смогла выбраться и просидела там, пока не выплакала все слёзы. Мне надо работать. Я не могу постоянно находиться дома и следить за Анабель. Миссис Уилькс ночует у нас не чаще одного раза в неделю. В конце нашего разговора Симона предложила для тебя ещё один вариант. Я шумно втягиваю воздух и замираю. Но не могла же Симона меня предать, не позволяя ему отправить меня в Грендж? Мысленно молю я подругу. Дуглас щурится и даже не пытается скрыть своего отчаяния. Диана, прошу тебя, сядь. Когда ты вот так ходишь, мне тяжело сосредоточиться. Помня о намерении произвести на него должное впечатление, я выполняю его просьбу и сажусь напротив. Симона любезно согласилась присматривать за тобой, говорит он и вздыхает. Здесь? Он качает головой. В её деревне. Моё сердце ликует, и я улыбаюсь мужу. То есть она предлагает жить с ней. Как замечательно. Нет. Тогда что она предлагает? Выслушай меня спокойно. Ты знаешь, что до замужества Симона работала медсестрой, а потом вышла за врача. Я киваю мысленно, подталкивая его ближе к сути. Разумеется, я знаю. Она предложила мне купить для тебя домик недалеко от её дома. Нет, перебиваю я, не могу. Симона считает, что с её помощью ты сможешь. Она будет с тобой каждый день, пока ты не почувствуешь себя лучше. А если я не смогу, ну, ты знаешь, выходить из дому. Дуглас внимательно смотрит на меня. Симона обо всём позаботится. Таким образом ты избавишься от напряжения, которое испытываешь, живя здесь. Я сдавленно фыркаю, мне не поднять на него глаза. Ты хотел сказать, что освободишься от меня. Нет. Я хочу сказать, что прекратятся мои тревоги за Анабель. Всё твоё время будет принадлежать тебе, что благотворно скажется на твоём состоянии. Ты пойдёшь на поправку, и для Анабель это тоже будет лучше. Ты видишь, что интересы нашей дочери я ставлю на первое место. Я киваю, минуту смотрю в пол, затем поднимаю на него глаза. Я могу подумать. Разумеется, Но если ты согласишься, тебе будут поставлены определённые условия. Какие условия? Сначала подумай, а затем мы снова поговорим. Только не тяни с раздумьями. Этот симпатичный котэт только что выставили на продажу, и нужно действовать быстро, чтобы он не уплыл у нас из-под носа. Симона уже осматривала его. Она уверена, что он тебе понравится. Я смотрю в глаза Дугласа, пытаясь увидеть фальшь. Этому мужчине я когда-то верила всю жизнь. Я чувствую, он что-то не договаривает. Что именно? Ты будешь навещать меня? Нет, он качает головой. Это явится одним из условий. Сколько всего условий? Я же сказал, сначала обдумай наше предложение.